во главе с Дэвидом Джеймсом, также подвергались тщательному анализу. В заключении Центрального управления аэрофоторазведки по этим материалам говорится, мы считаем, что имеем дело с неопознанным живым объектом, живущим в озере Нес. Даже если это млекопитающие, присмыкающиеся или моллюск какого-нибудь известного науки отряда, животное, имеет такие размеры, что представляет большой интерес для тщательного изучения и классификации учеными. Если же это животное еще неизвестного вида, то с научной точки зрения также желательно выяснить его природу. И, наконец, американец, оператор миниатюрной подводной лодки, разыскивавший чудовище на протяжении нескольких месяцев, Дан Скотт Тайлор, Вернувшись в Соединенные Штаты, заявил, что он не мог подойти близко к животному, чтобы сфотографировать его или взять образец шкуры, но на основании своих погружений он твердо убежден в его существовании. Тайлор сообщил о намерении группы из 25 океанографов принять участие в специальной экспедиции в Шотландию, чтобы окончательно доказать, Существование морского чудовища. Как же отнестись ко всем этим многочисленным сообщениям, документам, предположениям? Полностью игнорировать их? Или все-таки попытаться разобраться в сложном вопросе, решение которого затянулось на многие-многие десятилетия? Остроумно отвечает на этот вопрос Дэвид Джеймс он выделяет четыре возможных объяснения. Первое. Какие-то неизвестные лица годами с успехом одурачивают доверчивых наблюдателей. Второе. Речь идет о ложных свидетельских показаниях. Третье. Лица, искренне верящие, что они видели живое существо, на самом деле ошибаются. Четвертое. Неопознанное животное в 800 километрах от Лондона. Отвечая на эти предположения, мы можем заключить Первое. Открытый обман. Мнение, что таинственное животное озеро Несс является надувательством, должно иметь предпосылкой многолетнюю подготовительную работу со стороны неизвестного богатого сумасброда. Должно предполагать также соучастие и активную помощь со стороны окрестных жителей, туристов и коварную поддержку этой затеи всей прессой. Достаточно проехать вокруг озера, чтобы понять, что там даже не найдется места, где бы спрятать и обслуживать большое механическое чучело. И кто согласится дурачить публику на протяжении целого века? Второе. Ложные показания свидетельств. Остается предположить, что кто-то, прожив долгую и ничем не запятнанную жизнь, неожиданно рассказывает совершенно очевидно лживую историю и становится всеобщим посмешищем. Несмотря ни на что, кто-то упорно придерживается своей версии и никогда не меняет своих показаний. Третье. Искреннее заблуждение. Не отрицая свидетельских показаний, некоторые считают, что в каждом случае состоялась встреча не с животным, а со скоплением водорослей, с плывущим стволом дерева или с какими-то другими объективными предметами. Но почему же тогда эти предметы перемещаются, погружаются, всплывают на поверхность? За счет каких сил они теряют плавучесть или приобретают поступательные движения? Четвертое. Остаются все основания не исключать возможность реального существования неопознанного животного. Невольно мы обращаемся ко всем историческим случаям, отмеченным в памяти человечества, связанным с подобной же таинственностью. В Исландии до сих пор ходят легенды. О существовании в озерах таинственного животного скринсу. В Канаде, в Британской Колумбии рассказывает еще со времен индейцев о существовании в озере Оконаган огромного животного окопого.